Следующий вопрос Макиавелли, который касается уже не поведения священников, а самой идеологии религии, самой идеологии религии. Он говорит, спрашивает с л е д у ю щ и кого причисляли к лигу б л а ж е н н ы х античной и христианской религии? Надо сказать, что Макиавелли черпал свои теоретические знания из древние д р е в н е г р е ч е с к и и древние р и е с к и е классика, он черпал свои теоретические воззрения во многом. правильно умех их у м е их прочитать, правильно умех их прочитать. Я думаю, что настанет время, когда мы проведем курс в Греции по кому-нибудь из стоящих греков, а их очень много было, вот. и в Италии уже не по м и к е а в е л е а по д р е в н е римским. ну мы еще до этого должны дойти постепенно, потому что новое все новое это хорошо забытое старое как вы знаете только старое надо не просто вспомнить а все-таки понять что там оно что там есть ценного а ценного очень много так вот Макиавелли много занимаясь древними трактатами вот он задался вопросом кого п р и ч и с л я е т к лику блаженных античной христи и христианской религии и тут уже появится к а м е н ь огород христианской религии они священно деятели христианских Он говорит: античная религия причисляла к лику блаженных только людей, преисполненных мирской славы, полководцев и правителей. Христианская же смиренных и созерцательных, а не деятельных. Теперь следующий вопрос: изменяется ли наш мир со временем в лучшую или в худшую сторону? Есть и разные идеи на этот счет. Есть те, которые не обязательно молодые люди. Я видел бабушек, которые Говорили, все в лучшую сторону изменяется. Оптимисток бабушек такие есть, очень самостоятельные бабушки. Мне тоже э т категория людей нравится, оптимистические старушки. Это очень приятная категория людей, приятные собеседники. Их мало, да. Вот. Вы смотрели, конечно, 1 7 м д а г н о в е н и й весны, где Штирлиц. Как э, как п и с и м и с т с мудрыми глазами сказал, что, вернее про него говорил, что он любил детей и стариков. ш т и р л и да? Вот я не люблю всех стариков, но из стариков люблю особо оптимистических о р у ш е к такой вот категорию. Да, но в основном все-таки оптимизм присущ молодости, а и человеку кажется, что мир меняется в худшую сторону, мир меняется в худшую сторону. А так ли это? Так ли это? А, Кто-то считает, ну, к а м ы посмотрим, что у нас в аудитории происходит с этим делом. Кто считает, что мир меняется в лучшую сторону? Поднимите руку. Лучше. у ч меняется мир в лучшую. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вы подняли руку? Нет. Вы? Нет, нет. Один, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Так, восемнадцать. Так, поднимите, кто точно что х у д ш е г о считает? что в худшую сторону меняется, есть такие. Поднимите, кто считает, что не меняется. Раз, два, три, четыре, пять, пять человек. Так, остальные, так сказать, ничего не считают по поводу мира. Так, но большинство видит, что в лучшую сторону. Так, посмотрим, что Макиавели считает, а потом я скажу свой взгляд на этой вещи тоже. Значит. Тоже он говорит по этому поводу. Мир остается одинаковым. В мире этом столько же дурного, сколь и хорошего. Но зло и добро перекочевывают из страны в страну. Это подтверждает известная нам история древних царств. Значит, изучая историю, он пришел к выводу, что перекочевывает зло и добро в одной стране в лучшую сторону меняется, а в другой в худшую в это же самое время. То Если в стране меняется в худшую сторону, он считает, что и мир в худшую. Да, если твоя личная жизнь кажется в лучшую сторону меняется, то есть нашел о к у р о к и не допитая, то жизнь вроде и налаживается, да. имеется в виду не только у тебя лично, во всем мире. Вот человеку свойственно. Свойственно э, так сказать, человек э г о ц е н т р и ч н ы ему свойственно изменение э, свое собственное в мире, оно, так сказать, всего миру, так сказать, приписывать, да? Вот. Дальше, н о с точки й р е Макиавелли просто одним лучше, другому хуже. А, спасибо. Так, вот. А так-то в общем ничего не меняется. Вот, значит, что касается моей точки зрения, то для меня важен вопрос а что ж такое мир-то, про который мы говорим, меняется и ли не меняется, что ж какой мы вкладываем в это понятие, вложим одно понятие, будет одно, вложим другое, будет другой ответ на этот же вопрос. Значит, а что ж такое мир, еще что ж такое человек? А если мы будем говорить, что человек меняется в лучшую сторону, имея в виду, говорим мир, а понимаем человек, это один ответ на вопрос. Если мы смотрим на мир и говорим, не важно, человек есть в этом мире или нет, важно мир, куда меняется. Но вряд ли есть отважные люди, которые вообще так ставят вопрос, как меняется мир, независимо от того, что человек существует или нет. Вот тогда же с точки зрения Бога, как его д е т и щ е так уда развивается. к р о м е человека. Значит, то есть это очень сложно, надо о п о е д е л и т ь понятие в этом смысле. Но человечество как таковое с моей точки зрения, оно на нисходящей ветви своего развития находится, умнеют технологии, а человечество глупеет. И в этом смысле человечество меняется в сторону х у д у ю с моей точки зрения. А мир возможный в лучшую, мир возможный в лучшее. Под миром понимать социальные технологии и каких-то еще субъектов, которые еще, наверное, есть. Вот, то есть вопрос непростой. Но нам важно запомнить ответ м и к и а в и л и Это, без сомнения, важный тренд, который он нарисовал. То есть по странам к а ч у е т забро и зло. Здесь диктатура всех сажает, а в другой демократия. Теперь там, где была демократия, теперь такая р а з н у з н а н н а я вещь вообще, так сказать, жить там невозможно. А вот как хорошо диктатуры. Пришел бы диктатор, навел бы порядок наконец, жили бы, мы не боялись бы вечером х о д и т ь на улицу, воровство бы прекратилось. Всякие свободы прекратились, мы бы знали, чем нам заниматься и так далее, смысл жизни обрели бы и так далее. Вот, значит, э, все это к а ч у е т из страны в страну. точки з р е н и я м а к и а Велли.